Глава двадцать седьмая. Лекси. Я настолько растеряна, когда Мерседес сворачивает на парковку средней школы Джерика, что не сразу замечаю машину, которую уже не ожидала когда-либо увидеть. Я не верю своим глазам, глазея на форт Мустанг Тайлера с восторгом и удивлением. Сколько событий произошло с нами, и это авто было многим свидетелем наших взлетов и падений, и я чувствую приятную ностальгию, глядя сейчас на него. А потом я вижу Тайлера, и все отходит на задний план. Он стоит на ступеньках главного входа школы и сосредоточенно наблюдает за тем, как Мерседес останавливается. Между его бровей залегла нахмуренная складка. Но я могу с точностью сказать, что это не потому, что он сердится или расстроен. Просто Тайлер нервничает. Гарри с важным видом открывает передо мной дверцу, и на нетвердых ногах я ступаю на асфальт. О, Боже! Последние восемь месяцев без него сливаются в один миг, И мне кажется, что наша последняя встреча была совсем недавно. Он все такой же, все еще тот же Тайлер, которого я любила и знала все эти годы, несмотря ни на что. Гаррит прощается, и Тайлер благодарит его кивком головы, после чего шофер уезжает. Тайлер все так же стоит на ступеньках, не отрывая от меня пристального, нечитаемого взгляда. Я тоже замираю в нескольких метрах от него. Мы смотрим друг на друга, ничего не говоря, и неожиданно я чувствую, будто мне вновь восемнадцать И я безумно нервничаю и волнуюсь, находясь рядом с этим парнем, и дико боюсь, потому что уже люблю его. Мне страшно от той силы чувств, которые можно испытывать к одному человеку. Мне страшно, потому что это похоже на зависимость, от которой не хочется избавляться». И, в конце концов, мне страшно, потому что сама мысль, вновь лишиться его, рождает во мне панику. Наверное, я молчу довольно долго, и я все еще не могу справиться с изумлением, потому что, когда Тайлер спускается ко мне, его лицо выдает озабоченность, а глаза смотрят настороженно. «Скажи, что ты не злишься!» Внезапно хриплым голосом произносит он, Внимательно следя за моей реакцией. Я в непонимании вскидываю брови. «Почему я должна злиться?» «Я не знаю, что ты задумал, но я определенно не злюсь!» Я улыбаюсь. Радуюсь тому, что могу говорить «связно», хотя это кажется невероятным при данной ситуации. Ты мог подумать, что мне это не нравится. Я слегка подразниваю, смотрю на него, и он немного расслабляется. Я не был уверен, что ты готова вернуться, признается он, и его глубокий, теплый взгляд открывает для меня многое. То, как он смотрит на меня, заставляет мое сердце пропускать удары, а мой пульс делает скачки. В нем столько огня и нежности. Я не знаю, что происходило с его сознанием все это время, но я могу быть совершенно точно уверена, что он тосковал по мне. Я была готова никуда и не уезжать. «Я тоже решаю быть честной, и мой голос становится немного грустным, когда я говорю это». Тайлер тяжело сглатывает и, протянув руку, кладет ладонь мне на щеку. «Я так хочу поцеловать тебя!» Его голос согревает меня, и я мягко улыбаюсь. «Прямо сейчас я до отчаяния хочу поцеловать тебя!» Я слегка склоняю голову, прижимаюсь к его руке и накрываю ее своей ладонью. Так поцелуй, Тайлер. И он делает это. Его губы накрывают мои, и все исчезает. Я полностью растворяюсь в нем, в нашем поцелуе, потому что в данный момент нет ничего более важного. «Я скучал по тебе», — шепчет он мои губы после продолжительного поцелуя. «Я скучала по тебе», — в тон ему отвечаю я, и он улыбается одними губами. «Так откуда ты узнал, что я в Джерико?» «Я лукаво выгибаю брови, хотя и так уже догадалась». Тайлер дергает плечами и слегка прищуривается. Наверное, я просто чувствую тебя. Я широко улыбаюсь и качаю головой. Хороший ответ! Но не все так просто, верно? Он вздыхает. Одна леди, которая очень сильно любит свою дочь и желает ей счастья, помогла мне. Напустив на себя загадочности, протягивает он. Я закатываю глаза. Так и знала, что мама это подстроила. Она хотела как лучше. Не злись на нее, просит Тайлер, и его взгляд заставляет меня таять. И не думала. Я счастлива. Я говорю это с некой ноткой растерянности, словно и сама удивляюсь своим словам. Впервые за долгое время я правда счастлива, и все благодаря этому мужчине. Не пойми меня неправильно. Я очень рада, даже пусть меня сюда и заманили хитростью. Я усмехаюсь на его раскаивающийся вид. Но почему школа? Я машу рукой за спину Тайлера. Разве это не одно из тех мест, которые ты так ненавидел? Знаешь, с годами многое в жизни переоцениваешь. Просто, говорит он, и я удивленно смотрю на него. Я не могу ненавидеть что-либо, связанное с тобой. Внезапно он хитро усмехается, и мне становится еще любопытней. «Пошли! Я должен тебе кое-что показать!» Тайлер берет меня за руку и ведет к входу, выглядя при этом довольным и счастливым. Сегодня воскресенье, и в школе нет занятий, но я ожидаю, что сейчас непременно выбежит охранник и прогонит нас. Но ничего не происходит. Мы свободно заходим в школу, и Тайлер уверенно ведет меня в сторону. «Постой. Там, кажется, была библиотека, да? Мне требуется время, чтобы вспомнить расположение помещений. А за ней я резко останавливаюсь, и Тайлер тоже вынужден остановиться. Мы идем туда, куда я думаю. Я подозрительно смотрю на него» и он со смехом качает головой. Немного терпения, Лексик, скоро все сама увидишь. Уже просто сгорая от любопытства, я вновь следую за ним. И скоро мы подходим к двери моего бывшего танцевального класса. Мои глаза становятся огромными, когда я вижу табличку на двери надпись «Танцевальный класс имени...» Алексис Рэндалл, что это? Я перевожу изумленный взгляд на Тайлера, который внимательно наблюдает за мной, ожидая моей реакции. Это танцкласс средней школы Джерико, поясняет Тайлер. Они не закрыли его и не сделали еще одним учебным классом. Все эти годы дело, начатое тобой, продолжало жить. — Ну, до прошлого года, — морщится Тайлер. — А что случилось в прошлом году? Класс пришел едва ли не в аварийное состояние, и ему требовался полный ремонт, но из-за отсутствия финансирования его закрыли. Когда я узнал об этом, то предложил директору Томпсону сделку. Тайлер выразительно вскидывает брови, и я усмехаюсь, потому что мы... Оба понимаем, насколько забавна эта ситуация. Очевидно, Томпсон, который не давал Тайлеру спуску в школе, не ожидал, что он поднимется так высоко, а не пропадет в тюрьме, предложил профинансировать ремонт класса, если они назовут его твоим именем. Я не могу произнести ни слова, потому что мое горло перехватывает от волнения И волна любви и благодарности захлёстывает меня с головой. Тайлер знал и запомнил, как я в свое время беспокоилась, что класс закрыли после моего отъезда. И его поступок также означал, что пусть в таком небольшом виде мое имя останется в мире танца, раз уж я не стала великой звездой сцены. Вместо слов благодарности. Я приподнимаюсь на носочки и целую его, и вкладываю в этот поцелуй все то, что чувствую от этого его жеста. Я знаю, что танец может изменить жизнь. Однажды он изменил мою, и, возможно, в этом маленьком городке есть девушка, которая найдет себя в этом танцклассе. Возможно, их больше, чем одна. — Спасибо! Он качает головой, и его руки бережно, но неожиданно крепко прижимают меня к себе. «Я люблю тебя», — произносит он, и его взгляд словно видит мою душу насквозь. «Я готов все, что сделает тебя счастливой, и заставит тебя улыбаться. Ты не должен ничего доказывать». Мягко говорю я, заметив оттенок грусти в его глазах. Я люблю тебя, и я знаю, что это взаимно. Мне этого достаточно. Талер тихо вздыхает. Нет, я должен. Он кажется таким уязвимым сейчас, и это заставляет мое сердце болеть за него. Я... Больше никогда не хочу, чтобы ты просила меня выбрать тебя. Его голос предательски надламывается, когда он заставляет себя произносить эти слова. Я не хочу, чтобы когда-либо вновь ты чувствовала себя так, словно есть кто-то важнее, чем ты. Это не так. Он проникновенно смотрит на меня, И я верю каждому слову, что слетает с его губ. Тебе не нужно просить, Лекси. Его губы чуть приподнимаются, И его глаза словно наполняются сиянием, Потому что это всегда была ты, мой выбор. Я сделал его много лет назад, И так будет до моего последнего вздоха. Я не сразу осознаю, Что по моим щекам катятся слезы. Услышать такие слова от мужчины, Которого любишь, дорого стоит. Любовь и счастье наполняют меня, Но в то же время я не могу не сожалеть о времени, которое мы потеряли. Но что еще я знаю, так это то, что отныне, к сожалению, нет места в моей жизни. С этих пор я не потеряю больше ни минуты, проведенные без Тайлера. «Я люблю тебя. Это все?» что я способна вымолвить сквозь слезы. Но эти слова я готова говорить ему бесконечно. Наконец-то я могу говорить об этом вслух, и это кажется таким правильным и естественным. Кажется, я поднялась на небеса, пока руки Тайлера обнимают меня, а его губы целуют и шепчут мне слова о том, как сильно он меня любит. И больше никогда, никогда не отпустит. Больше ни дня не хочу потерять без тебя, Признается мне Тайлер целуя мой лоб. Я улыбаюсь и заверяю его, что он и не потеряет, Потому что я также не намерена впредь Испытывать себя и его разлукой. Можем мы войти внутрь? Я с надеждой смотрю на Тайлера, и он с улыбкой кивает. «Конечно!» Он отпирает дверь передо мной, пропуская меня вперед. Я с восторгом оглядываю зал. Пол из настоящего паркета, что, должно быть, обошлось ему в приличную сумму. Одна стена... Полностью зеркальная. Вдоль другой тянется хромированный поручень. Помнишь старую кладовую, заваленную разным хламом? Тайлер вопросительно смотрит на меня, и я быстро киваю. Теперь там личная раздевалка для девушек. Удалось даже пару душевых вместить. Я не могу сдержать радостного восклицания и бегу смотреть. Я радуюсь так, словно мне самой предстоит заниматься в этом классе. На самом деле я счастлива за девчонок, которые придут сюда научиться танцу. Тайлер, это восхитительно! Я складываю ладони возле губ, не в силах перестать улыбаться. Ты невероятный, ты знаешь это? Я тянусь к нему и быстро целую в губы. Я говорил уже, что люблю тебя. Он открыто и широко улыбается. Это то, что мне никогда не надоест слышать. Но кто учит девушек? Внезапно спрашиваю я. В то время, когда я начинала заниматься танцами, в Жереку, не было ни одного танцкласса, не говоря уже о хореографии. Я надеялась, что теперь ситуация изменилась. На самом деле у них нет преподавателя. Я на мгновение жмурюсь, но тут же с улыбкой дергаю плечом. Ну Что ж, при желании всегда можно найти его где-нибудь поблизости. Мне приходилось ездить в Трентон к мисс Лауре. Внезапно вспомнив о Трентоне, я невольно краснею. И Тайлер с усмешкой качает головой. «Именно там, именно в одну из моих поездок на занятия хореографией, и случился наш первый раз с ним. Собственно, было бы неплохо, будь в Джерико свой преподаватель танцев», замечает Тайлер. «Я киваю». «Да, но если нет...» Ну, не такая-то и проблема, и... Я внезапно замолкаю, потому что смысл взгляда Тайлера и его намек становится мне понятен. Нет, я быстро мотаю головой на его невысказанный вопрос. «Ты серьезно?» Он разводит руками. «Это всего лишь предложение. Если это не то, чего ты хочешь, тогда тут и говорить не о чем». Я в смятении от самой только идеи стать преподавателем танцев в школе Джерика. Ну, это определенно не входило в мои планы. Это абсурд, верно? Я не могу быть преподавателем. Или могу? Я недостаточно опытна, чтобы учить кого-либо. Нервничая, говорю я, и это звучит как плохое оправдание перед самой собой. Я слишком давно этим не занималась, и я недостаточно сильна физически. Мои ноги я громко сглатываю, ничего не выйдет. Твоих знаний достаточно, чтобы обучать школьниц, мягко говорит Тайлер, взяв меня за подбородок. Ты давно этим не занималась, но это у тебя вот здесь. Он прикладывает ладонь к моему сердцу. Я не сомневаюсь, что ты легко вспомнишь все. Твои ноги беспокоят тебя. Он чуть приподнимает брови. Не слишком, особенно если я не усердствую с пробежками. Честно отвечаю я. Хорошо, никто не ждет, что ты будешь делать что-то, чего не сможет твое тело. Но ты можешь стать для этих девочек кем-то, кто будет понимать их чего тебе не хватало в свое время. Возможно, есть кто-то, кто нуждается в тебе, и кто-то, в ком нуждаешься ты. Я не говорю, что единственный человек, в котором я нуждаюсь, он, но я понимаю, о чем он говорит, После того, как из-за аварии я больше не могла профессионально заниматься танцами, я словно в очередной раз утратила смысл в жизни. Это ни в какое сравнение не шло с потерей Томаса. Но это подкосило меня. Все эти годы я ощущала, что этой части не хватает в моей жизни. Возможно, Тейолер прав, и я могла бы сделать это, хотя бы попробовать. Тех пор, как я продала галерею, я искала что-то, что не делало бы мою жизнь более пустой. Так может, это именно то, что я искала? Я не планировала вновь возвращаться к Джерико. Без прежней уверенности вздыхаю я. Тайлер, понимающе кивает. Я знаю, я сам еще недавно не мог подумать, что захочу сюда вернуться. Что изменилось? Я смотрю на него с искренним интересом, желая понять. Тайлер всегда ненавидел этот город и при первой возможности хотел уехать. То мы и сделали. Я понял, что не место определяет человека. Просто, говорит он, я жил в разных странах и городах, но мне всегда хотелось поскорее уехать куда-то еще». Не потому, что место было плохим, а потому, что я не был в мире с собой. Я пытался убежать от себя, но это бессмысленная затея. Он коротко усмехается. «Ну, если ты хочешь вернуться в Нью-Йорк, Париж, переехать на Гаити или еще куда-то, я поеду с тобой». Он с нежностью смотрит на меня. Мне все равно, где жить. Главное, чтобы там была ты. Я улыбаюсь и прикусываю нижнюю губу, чувствуя себя до неприличия счастлива. Ты бы переехал со мной даже на Гаити, не выдержав, дразню его я. Тайлер с готовностью кивает «Куда угодно. Думаю, я согласна на Джерику. Я не верю, что действительно согласилась на это, но на самом деле мне так же все равно, где жить, потому что я буду несчастлива в любом месте, если там не будет его». Скоро мы уходим из танц Класса, и Тайлер говорит, что еще кое-что хочет показать мне. Помнишь это? Я широко улыбаюсь, когда он приводит меня к моему бывшему шкафчику, и я вижу нацарапанную надпись, которую сделала перед нашим выпуском. Дверь уже не раз перекрашивали, но на металле все так же хорошо видны бороздки, сделанные моими ключами от машины. Эл, и ты, ты моя вечность», — слух читаю я. Я чувствую, как руки Тайлера сзади обвивают меня, и он прижимает меня к своей груди. «Ты моя вечность, Лекси Рэндалл!» Шепчет мне на ухо он, и его теплое дыхание щекочет мне шею. Я поворачиваюсь в кольце его рук и, закинув руки ему на шею, прижимаюсь всем телом к нему. «Ты моя вечность!» Вторю я ему в губы и после целую. Он прижимает меня к дверце моего старого шкафчика и углубляет поцелуй, отчего моя голова идет кругом. Меня буквально разрывает от любви, восторга и радости. Я хочу кричать на всех углах о том, как сильно и бесконечно влюблена в этого прекрасного мужчину. «Моего мужчину!» Мы целуемся так довольно долго. Это такое блаженство быть в его руках, Чувствовать его поцелуи. И я вновь переношусь в те далекие дни, Когда мы были выпускниками, И наша любовь только-только зарождалась. Мне кажется то вот-вот прозвенит звонок, коридор наполнят ученики, и Нора будет возмущаться по очередному поводу. А потом откроется дверь, и он войдет в нее в своей кожанке и тяжелых ботинках, и все, кроме него, исчезнет, потому что он мой центр, якорь, который держит меня. Мой свет и моя вечность. Когда мы выходим из школы, солнце близится к закату. Я крепко держусь за руку Тайлера, И хотя знаю, что он никуда не исчезнет, Боюсь отпустить. Спасибо тебе за это. С чувством говорю я, и он только с улыбкой кивает. Готово? Он открывает передо мной дверцу «Мустанга», и я с энтузиазмом киваю. Не думала, что когда-нибудь увижу его. Я сажусь на сиденье, пахнущее старой кожей, и счастливо смеюсь. Это как вернуться домой. «Привет, девочка!» — шепчу я, проводя рукой по приборной панели. «Куда дальше?» Спрашиваю я, когда Тайлер садится за руль. Он бросает на меня загадочный взгляд, и я понимаю, что спрашивать бесполезно. Я бы хотел, чтобы это место осталось без изменений, но, увы, Тайлер с сожалением смотрит на меня. Так, словно это его вина, что на месте пирога появилась одна из сетевых кофеин. Зато здесь готовят отличный кофе и кексы. Мы заходим внутрь и берем с собой на вынос два кофе и пару кексов с черникой. После возвращаемся в авто, и скоро я понимаю, что мы направляемся на озеро, на наше место. Северная сторона озера все такая же пустынная, хотя сейчас всего лишь март, и вокруг ни души. Мы пьем кофе. Действительно очень вкусный. Едим кексы и разговариваем о самых разных вещах, глядя на водную поверхность. Я забралась на капот «Мустанга», а Тайлер облокотился рядом со мной. Это была удивительная прогулка памяти, улыбаюсь я. Знаешь, когда я приехал в Джерико несколько месяцев назад и прошелся по этим местам, Которые стали нашими в то время, я вдруг почувствовал, что на самом деле дома. Тайлер пожимает плечами с легким удивлением, никогда не думал, что могу испытать это здесь. Я не понимала решения тайлера приехать сюда после смерти Мэг, но, кажется, теперь поняла. Здесь, в этом городе, в этих местах, кажется, будто не было всех этих лет разлуки между нами. Я не хотел, чтобы ты уезжала во Францию, — внезапно говорит Тайлер, отвлекая меня от моих мыслей. Я с абсолютным вниманием смотрю на него. Я хотел попросить тебя остаться. И в тот момент, когда ты сказала, что уезжаешь, мне показалось, что я вновь теряю тебя. Его лицо искажает мука, но было бы эгоистично попросить тебя не улетать, потому что он взволнованно проводит рукой по волосам, и я касаюсь его плеча, желая успокоить. Тебе пришлось бы пройти вместе со мной через мрачный, тяжелый период. Это не то, чего я хочу для тебя. Он серьезно смотрит на меня, потому что этого и так хватило для тебя. Не хочу, чтобы ты впредь переживала нечто подобное. Он глубоко вздыхает. Я должен был сам найти равновесие и восстановиться после, я знаю, быстро произношу я, видя, как нелегко ему удается говорить о смерти Меган. Это все еще больно, и думаю, что пройдет немало времени, прежде чем он и правда окончательно сможет отпустить то, что случилось». В некоторых случаях это и вовсе невозможно. Я знаю это, потому что рана от смерти Томи, пусть и зажила, но шрам от нее останется на всю жизнь. Но теперь он встает передо мной, и я прижимаю колени к его бокам. Ничего между нами, только ты и я. Он наклоняется ко мне, но не целует, в ожидании глядя в мои глаза. Я киваю с легкой улыбкой. Только ты и я соглашаюсь я, потому что это все, чего желает мое сердце. Тайлер переплетает наши пальцы вместе, и, наконец, его губы накрывают мои. Мой одинокий долгий путь окончен. Я с Тайлером, которого люблю сильнее, чем когда-либо. И я знаю, что его любовь ко мне огромна, как целый океан. И, наконец-то, мое сердце больше не болит.